Голова сороковая. Вопрос бьёт Паркса прямо между глаз. Он чувствовал себя довольно расслабленно до этого момента. Коньяк впитался в него, притупляя боль от крошечных осколочных ранений на ногах и пояснице, которые он получил, когда взорвалась лестница. И вот он уже думал, что они поладили, но нет. Учитель чётко определил ему место в своей личной энциклопедии. Сержант Паркс кровожадный ублюдок. Ему ей что на это ответить? Он напомнил бы ей, что за последние 3 года она не стала пунктом в меню голодных исключительно благодаря ему, и возможность продолжать свою работу, использовать все эти удобные маленькие гаджеты, ничего бы не было без него. Почему маяк до сих пор, если это, конечно, так, является их домом? Но он не собирается отвечать. Их разговор пришёл совсем не туда, куда бы ему хотелось, и сказав этой привлекательной женщине, что она глупая лицемерка, она ничего не добьётся. Это лишь сделает их дальнейший путь чуточку сложнее. Сержант разворачивается и направляется к пожарной двери. Наслаждайтесь видом, говорит он через плечо. Я имела в виду до катастрофы, раздаётся голос Джустин за спиной. Это прямой вопрос, Паркс. Эти слова заставляют его остановиться и снова развернуться. За кого ты меня, чёрт побери, принимаешь? спрашивает он. Я не знаю. Ответьте на вопрос. Убивали? Ему не нужно думать над ответом. Он знает свои границы, и они незыблемы, в отличие от других людей. Нет. Я убил несколько голодных в возрасте 5 или 6 лет но у тебя небольшой выбор, когда тебя хотят заживо съесть. Я никогда не убивал ребёнка, который был бы, по твоему мнению, живым. А я убила». Теперь её очередь отворачиваться. Она рассказывает ему историю, ни разу не взглянув в глаза, даже несмотря на то, что в такой темноте зрительный контакт — довольно условная штука. «На исповеди же вы никогда не увидите лица священника». Но Паркс готов поспорить, что ни один свищеник не был на него даже близко похож. Я ехала домой после вечеринки. Я пила, но немного, и я была уставшей. Я работала над одной статьёй и 2 недели рано вставала и поздно ложилась, чтобы привести её в порядок. Но это всё неважно. Просто ты пытаешься осознать это потом, найти причины, которые привели к этому. Хелен Жустин говорит монотонно. Паркс вспоминает письма от Галахера с его многочисленными таким образом, но наклон её головы и сила, с которой она вцепилась в бетонный парапет, придают рассказу живость. Я ехала по этой дороге в Хартфордшир, где-то между южными дамочками и Поттерсбаром. Несколько домов вдоль дороги, один бар, но в основном живая изгородь. Я не ожидала, Я имею в виду, было поздно, после полуночи. Я не ожидала, что кто-то ещё не спит и бродит по улице, и совсем не думала, что кто-то выбежит на дорогу передо мной. Он вынырнул из щели в живой изгороде, как мне кажется. Никакой тропинки там не было. Он внезапно возник на дороге, и я ударила по тормозам, когда уже была над ним. Это ничего не изменило. Моя скорость была около восьмидесяти, когда я сбила его, и он... Он отскочил от автомобиля как мячик. Я остановилась намного дальше, сотни ярдов или около того. Вышла и прибежала обратно. Я надеялась, но он был мёртв. Сомнений не было. Мальчик лет 8 или 9. Я убила ребёнка. Сломала его под кожей, так что он лежал на дороге с неестественно вывернутыми руками и ногами. Мне кажется, я долго там сидела. Меня трясло, я рыдала и не могла встать, казалось, что очень долго. Я хотела убежать, но не могла даже пошевелиться. Теперь она поднимает голову и смотрит на сержанта, но тьма почти полностью скрывает её лицо. Виден только изгиб губ. Эта линия напоминает ему его шрам. Но потом я заставила себя, говорит она. Я пошевелилась. Я встала и уехала оставила машину в гараже и пошла спать. Я даже заснула, Паркс. Можешь в это поверить? Я не могла понять, что мне с этим делать. Если я признаюсь, то загремлю в тюрьму. На моей карьере будет поставлен крест. И это не вернёт мальчика к жизни. Так в чём смысл? Конечно, я знала, что смысл был, и в следующие дни шесть или семь раз брала телефон в руки, но так и не решалась набрать номер. А потом мир рухнул, и звонить уже было некуда. Мне сошло это с рук. Я выбралась сухой из воды. Паркс долго ждёт, пока не убеждается, что Джустин закончила. Правда, большую часть времени он пытается понять, что же она хотела сказать ему этой историей. Может, он был прав, когда думал, к чему это всё ведёт, и Джустин лишь проветривают свою древнюю прачечную перед тем, как они займутся сексом. Но вряд ли, конечно, но ведь всё возможно. В любом случае, ответный ход с его стороны один отпущение грехов, если только ты не думаешь, что грех непростительный. Паркс так не думает. Это был несчастный случай, говорит он ей, указывая на очевидное. И, наверное, в итоге ты сделала всё правильно. Ты не похожа на человека, который позволяет дерьму катиться. Он действительно так считает. Одна из черт Джустин, которая ему нравится, её серьёзность. Она за всех сил ненавидит легкомысленных, бездумных людей, танцующих на поверхности земного шара, не глядя под ноги. "Да, но ты не понял", говорит она. "Зачем ты думаешь, я рассказала тебе всё это?" "Я не знаю", отвечает Паркс. "Зачем?" Она отступает от парапета и подходит к нему вплотную. Это может быть эротично, но нет. Я убила этого мальчика, Паркс. Если вставить мою жизнь в уравнение, то результат будет минус один. Это моя оценка жизни, понимаешь? И ты, ты, Колдул и рядовой Джинджер Роджерс... Господи, значит, это что-то или нет, но я не позволю вам сделать мою жизнь равно минус двум. Она выплёвывает последние слова ему прямо в лицо. Вместе с небольшими вкраплениями слюны. Лицо Джустин так близко, что начётливо видит её глаза. В них есть что-то сумасшедшее, какая-то сильная боль. Но чертовски хорошо, что эта боль не из-за него. Она оставляет его наедине с бутылкой. Это не то, на что он надеялся, но всё же неплохой утешительный приз.